Чарли откашлялся, словно освобождаясь от охватившего его легкого смятения. — Мне известно, кем вы их считаете, — сказал он. — Дело не в том, что я считаю. Дело в том, что я знаю. Бог сказал мне об этом. Мальчишка — антихрист, а его мать — черная Мадонна. Чарли не ожидал такой откровенности, будучи уверен, что она будет отрицать всякий интерес к Джою, как делала это, когда ее допрашивала полиция. Прямолинейность настораживала, но он пока не знал, как к этому отнестись. — Я знаю, вы не з а п и с ы в а е т е наш разговор, — сказала Грейс. «У нас имеются детекторы, которые обнаружили бы включенный магнитофон, и мне было бы известно об этом. Сейчас я могу быть откровенной с вами. Мальчишка пришел в мир, чтобы установить свое тысячелетнее царство. Но ведь он всего лишь ребенок, — сказал Чарли, — обыкновенный шестилетний ребенок». «Нет, — сказала она. держа руки ладонями вверх, чтобы была видна сочившаяся из ран кровь. Он гораздо хуже, но он должен умереть. Мы должны уничтожить его, такова воля Божья. Вы действительно имеете в виду, теперь, когда вам это известно, когда Бог явил вам истину, вы не должны больше защищать его «Они мои клиенты», — сказал Чарли. «Я... Если вы будете упорствовать, Бог проклянет вас?» С тревогой говорила старуха, убеждая их спасти свои души. «Мы связаны обязательствами?» «Проклятие! Неужели вы не понимаете? Вы будете гореть в аду. Вы лишаете себя последней надежды. Вы обрекаете себя на вечные страдания». Вы должны слушать и учиться. Он заглянул в ее возбужденные глаза, в которых горела неистовая одержимость. В чувство жалости примешивалось чувство отвращения, и он не мог и не хотел вступать с ней в дискуссию. Он понял, что приходить сюда не имело смысла. С этой женщиной невозможно объясниться с п о з и ц и и здравого смысла. Теперь он боялся за Кристину и Джои больше, чем прошлой ночью, когда один из соратников Грейс Пиви стрелял в них. Она воздела вверх свои окровавленные ладони. — Это знамение явлено вам, вам, чтобы вы убедились, что я истинный посланник Божий. Вы видите? Вы верите теперь? Вы понимаете? — Вам не следовало делать этого, миссис с п и р и Вы зря теряете время, рассчитывая найти в нашем лице легковерных простаков. По лицу ее пробежала тень, она вновь сжала кулаки. — Если вы проделали это ржавым или грязным гвоздем, советую вам немедленно пойти к врачу и сделать прививку против с т о л б н я к а Это очень серьезно, — сказал Чарли. — Вы потеряны для меня, — сказала она категорическим тоном и положила руки на стол. — Я пришел, чтобы попытаться убедить вас, — сказал Чарли. — Теперь я вижу, что это невозможно. Поэтому мне остается только предупредить вас. — Вы служите сатане. У вас был шанс, если вы не отступитесь и вы не в о с пользовались этим шансом, если вы не оставите семью Скавела в покое и теперь дорого заплатите за это. Я буду копать под вас, несмотря ни на какой ад или всемирный потоп, пока вы не окажетесь на скамье подсудимых, а вашу церковь не лишат положенных ей налоговых льгот, пока у вашей паства не откроются глаза, пока... Не раздавлю вашу безумную секту. Я заявляю это со всей серьезностью. Я могу быть безжалостным и решительным не меньше вашего. Я уничтожу вас. Остановитесь, пока не поздно. Она молча смотрела на него. — Миссис Пиви, мы можем рассчитывать, что вы положите конец этому сумасшествию, — обратился к ней Генри. Она не ответила, лишь опустила глаза. — Миссис Спиви! Ответа не было. — Довольно, Генри. Пойдем отсюда. Когда они подошли к двери, она отворилась, и огромный детина, пригнув голову, чтобы не задеть за притолку, вошел в комнату. За два метра ростом, лицо как из кошмарного сна, он казался неправдоподобным. Такие бывают только в фильмах ужасов, подумал Чарли. Он походил на Франкенштейна с н а к а ч е н н ы м телом к о н о н а героя Шварценеггера, убогое детище плохого сценария и скудного бюджета. Гигант увидел слезы на глазах Грейс п и в и и лицо его исказило выражение отчаяния и гнева, от которого кровь стыла в жилах. Он протянул руку, Схватил Чарли за шиворот и едва не оторвал от пола. Генри потянулся за пистолетом, но Чарли остановил его. — Подожди, не надо. Считай, что ситуация, хотя и была критической, еще не вышла из-под контроля. — Что вы ей сделали? — Что вы сделали? — спрашивал гигант. — Ничего, — сказал Чарли. — Мы... — Отпусти их, Кайл, — сказала старуха. Пусть идут. Великан колебался. Глаза его, словно светящиеся глубоководные ч у д о в и щ е взирали на Чарли с такой неумолимой яростью, от которой содрогнулся бы сам дьявол. Наконец он отпустил Чарли и грузно зашагал к столу, за которым сидела женщина. Он заметил кровь на руках Грейса и снова повернулся к Чарли. «Она сделала это сама!» — объяснил тот, ретируясь к двери. Ему не нравились заискивающие интонации собственного голоса, но в этот момент было не до гордости. Сейчас связываться с этим детиной было бы неразумно. м о и пальцем ее не тронули. — Отпусти их, — повторила Грейс п и в и Бирайтесь живо, — произнес гигант низким угрожающим голосом. Чарли и Генри поспешно ретировались. Возле входной двери стояла та самая женщина с одутловатым лицом и глазами на в ы к о т е Она отворила дверь, и как только они оказались на крыльце, с грохотом захлопнула ее и закрыла на замок. ч а р н и стал прятаться под зонт, а напротив поднял голову, подставляя лицо дождю, чтобы смыть всю грязь, которая ему казалось прилипла к нему в этом сумасшедшем доме. — Да поможет нам Бог, — сказал Генри. Его голос дрожал от волнения. Они вышли на улицу. Потоки воды, пенись, устремлялись к водостоку, образуя на перекрестке г р я з н о б у р о е озеро, по которому ветер гонял целую флотилию из мусора и щепок. Чарли обернулся и посмотрел на дом, из которого только что вышел. Казалось очевидным, что царивший в нем грязь и разложение – это не просто упадок, а отражение нравов обитателей дома. В его представлении покрытые слоем грязи стекла, облетающая краска, п р о с е в ш и е крыльцо и потрескавшаяся штукатурка, отражали не просто небрежение, но служили материальным воплощением человеческого безумия. В детстве он любил научно-популярную фантастику, время от времени читал ее и сейчас, может быть, поэтому вспомнил о законе энтропии, согласно которому Вселенная движется в одном направлении – к загниванию, к упадку, к разложению и хаосу. Создавалось впечатление, что церковь Сумерек, пропагандируя откровенное безумие и хаос, увидела в антропии высшее выражение божественной сущности. Ему стало страшно. Глава 31 После завтрака Кристина позвонила Вэлл Гарднер и еще нескольким приятельницам и сообщила, что у них с Джоем все хорошо, однако не упомянула, где они находятся. Благодаря церкви «Сумерек» Она уже не доверяла полностью своим друзьям, даже Вэлл, и очень сожалела об этом.